Райх Дэвид Кто мы есть и как мы сюда попали Древняя ДНК и новая наука о человеческом прошлом Исполняет Станислав Иванов Сету Илии Благодарности Сначала самое главное Эта книга появилась в результате года интенсивной совместной работы с Юджини Райх, моей женой Мы вместе перерабатывали материалы. Готовили первые черновые варианты глав, обговаривали детали, и книга мало-помалу обретала свои очертания. И без нее этой книги бы точно не было. Готовую целую книгу придирчиво выправляли Бриджет Алекс, Питер Белвуд, Сэмюэл Фентон Уитт, Генри Льюис Гейтс-младший, Йонатан Град, Йосиф Лазаридис, Дэниел Либерман, Шоп Малик, Эрл Макдональд, Лата Латоменен, Ник Паттерсон, Моли Пражеворский, Джулиет Сэмоль, Клиффорд Тейбин, Дэниел Райх, Това Райх, Уолтер Райх, Роберт Вайнберг и Мэтьюс Пригс, за что я им искренне признателен. Я также благодарю Дэвида Энтони, Оферу Бар Йосефа, Кэролайн Берстед, Дебору Болник, Доркас Браун, Кэтрин Брансон, Цзяомэй Фу. Дэвида Голдстейна, Александра Кима, Карлиса Лалуиса Фокса, Энн Мэтьюсона, Эрика Лендера, Марка Липсона, Скотта Макичерна, Ричарда Мидоу, Дэвида Мелцера, Прию Мурджани, Джона Новембра, Сванте Пембо, Пьера Паламару, Элефтерию Палкапулу, Мэри Прендергаст, Ребекку Райх, Колина Ренфрю, Надин Роланд, Даниэла Рососа. Пантуса Скоглунда, Чуан Чауана и Майкла Уитцела. ла Моя благодарность тем, кто вычитывал отдельные главы, убирая о грехи. Стэнли Эмброузу, Грэму Купу, Дориану Фуллеру, Эадеону Харни, Линде Хейвуд, Йосюке Каифу, Кристиану Кристиансену, Мишели, Ли, Дэниолю Либерману, Майклу Маккормику, Майклу Петроле, Джозефу Пикрелу, Штефану Шифельсену, Бет Шапиру и Бенсу Виоле. Отдельной благодарности заслуживают Гарвардская медицинская школа, Медицинский институт Говарда Хьюза и Национальный научный фонд, которые щедро спонсировали мою работу по этому проекту вдобавок к основному моему исследованию. И, наконец, спасибо тем, кто постоянно подталкивал меня к написанию книги. Я годами сопротивлялся самой идее, потому что не хотел отвлекаться от своей науки и потому что в научном мире генетики валютой служат статьи, а не книги. Но по мере того, как в круг моего профессионального общения вливались археологи, антропологи, историки, лингвисты и многие другие, кому не терпелось поучаствовать в революционных исследованиях древней ДНК, мнение мое изменилось. Конечно, из-за потраченного на книгу времени я не написал каких-то статей, не провел каких-то исследований, но я надеюсь, что у прослушавших ее появится новое видение человека. Кто он, собственно, такой?